В трехчасовом бою у деревни К. Энская краснознаменная часть наголову разбила один из батальонов немецкой 260-й стрелковой дивизии. На улицах деревни фашисты оставили более 300 убитых солдат и офицеров, среди которых командир батальона. Наши бойцы захватили 5 орудий, 4 миномета, 10 автоматов. Несколько тысяч снарядов, 25 велосипедов и две походных радиостанции. Ага, прям весь батальон, причем 260-й дивизии. Ну да, а к Гомелю наши отъехали просто потому, что пейзаж надоел. Я вспомнил, что если судить по трофейным картам, упомянутая часть немцев, входящая в состав второй армии, Воюет неподалеку, за Бобруйском, и сейчас поддерживает наступление танков Гудериана на юг. Отважно сражаются с фашистскими захватчиками бойцы и командиры части майора Куропаткина за успехи в деле защиты нашей социалистической родины, многие из них отмечены высокими правительственными наградами капитан Тревердиев, старший лейтенант Окунев, лейтенант Демин. Орденом Боевого Красного Знамени. Старшие лейтенанты Дымов Зельц Люкс. Орденом Красной Звезды. Сам командир подразделения награжден орденом Ленина. Ого! Серега своих чувств не скрывал. Но командир поднял руку, пресекая выражение эмоций. Открытый грабеж населения оккупированных стран. Немецко-итальянские фашистские власти дополняют различными воровскими махинациями. Фашисты выпускают оккупационные марки, жульнически приравнивая их к полноценной валюте. Итальянские захватчики, например, наводнили Грецию фальшивыми греческими банкнотами. Население быстро разоблачило фальсификаторов, так как отпечатаны монетчиками банкноты на 3 миллиона драхм оказались. С грубейшими орфографическими ошибками. Так, кроме нас с доком, на новости бурно никто не отреагировал. Нервно перетаптываясь, я принялся прикидывать варианты. Тоттон сообщение услышал первым, поскольку в его обязанности входит запись официальных сообщений и контроль эфира в целом. Потом он позвал обоих Саш. Благо, они рядом были, отдыхали после общения с железнодорожником, прокрутил им. Они все послушали, обсудили, велели трубить общий сбор, дабы поставить нас в известность, что Москва не только про нас не забыла, но и высоко оценила ратные подвиги. Хотя красное знамя, на мой вкус, за убийство Гиммлера маловато будет. Я на звезду замахивался, но тут же пришлось одернуть самого себя. Не за ордена мы на эту мокруху подписались, а потому что по-другому нельзя. А сообщение в три, похоже, было, если по времени прикинуть. На работу по восстановлению моста через реку Синюха, в 18 километрах южнее Новорхангельска, Украина, фашисты. Согнали из разных деревень около двух сотен жителей. Партизанский отряд под командованием бывшего бойца Первой конной армии товарища Ф напал на конный отряд и перебил 12 немецких солдат и двух унтер-офицеров. Советские крестьяне были освобождены. Больше половины и вступило в партизанский отряд. На железнодорожной станции Жемеренко Фашисты заставили группу местных жителей грузить на платформы бочки с авиационным бензином и боеприпасы. Вечером, когда закончилась погрузка, продавец лавки «Трансторгпита» товарищ Спирков спрятался на одной из платформ между бочками с бензином. Ночью товарищ Спирков просверлил одну бочку и поджег вытекший бензин. Начался гигантский пожар в результате которого было уничтожено четыре эшелона с бензином и боеприпасами. Тот он выключил звук. «Там еще про двухмесячные итоги войны», — сообщил он нам. «Сплошная благоглупость». «Если их послушать, выходит, что от веромах-то уже рожки до ножки остались». Повинуясь жесту фермера, Алекс замолчал. «Ну что, гаврики, можно нас всех поздравить, так?» Неожиданно Саша широко улыбнулся. «Ура, ура, ура!» Не сговариваясь, проскандировали все присутствующие. «Не громко, но с большим, надо сказать, воодушевлением». «Интересно, а как, Люха выкручиваться теперь будет, двоеженец хренов?» Съязвил док и полез обниматься. «Не переживай, брат, я тебе свой орден отдам», шепнул я ему на ухо. Догладная записка членов комиссии НКГБ СССР Наркому госбезопасности СССР о результатах проверки охраны помещений и хранения военно-оперативных документов в Генштабе РКК 30 июня 1941 года. Нами, замначальника первого отдела НКГБ Шадриным, пом. начальника 3 управления НКО Москаленко и начальником пятого отдела НКГБ Копытцевым, в соответствии с вашим указанием, 29 июня сего года была произведена проверка охраны помещения и хранения военно-оперативных документов в Генеральном штабе Красной Армии. Проверки были подвергнуты. Оперативное управление, оперативный пункт, общая часть, восьмой отдел. И узел связи, как место наибольшего сосредоточения важных секретных военно-оперативных документов. В результате проверки были установлены следующие недостатки в охране, хранении и учете документов, способствующие разглашению военно-оперативной тайны. А по оперативному управлению. Введением секретно-оперативного делопроизводства, контролем за прохождением военно-оперативных документов и их хранением в оперативном управлении занимается общая часть проверкой установлена, что работа общей части ОУ не налажена и сохранность проходящих через нее документов не обеспечена. Первое. Дела с расшифрованными военными телеграммами, хранящиеся в оперативном пункте, надлежащим образом не оформлены, то есть не имеют внутренних описей, содержащихся в них шифр-телеграмм, и хранятся в столе, доступ к которому имеют без надобности шесть человек. Второе. В машинописном бюро оперативного управления нет твердо установленного порядка, определяющего печатание, размножение, учет оперативных документов и уничтожение черновых материалов и копировальной бумаги. Так, черновики военно-оперативных документов после печатания с них в машинописном бюро возвращаются исполнителям, коими они безучетно и единолично уничтожаются без участия представителей общей части ОУ. Копировальная бумага, только однократно использованная, не учитывается и была обнаружена в большом количестве с ясными списками на ней секретных военно-оперативных текстов. Кроме того, в корзинке машинописного бюро были обнаружены на две и четыре части порванные особо важные оперативные документы, оперативная сводка запись телефонных разговоров приказ ставки главного командования о формировании воинских соединений и так далее попавшие туда как испорченные или как лишние экземпляры указанные выше недостатки в делопроизводстве оперативного управления следует отнести за счет бездеятельности и отсутствие должного контроля за сохранностью документов со стороны начальника общей части ОУ майора Антонцева. Что касается восьмого шифровального отдела оперативного управления, то там существенных недостатков в обработке, прохождении, учете и хранении шифровальных военно-оперативных телеграмм не обнаружено, за исключением того, что отделом Иногда принимались для обработки тексты шифр телеграмм, написанные не от руки исполнителем, а отпечатанные в нескольких экземплярах в машинописном бюро. Таким образом, с содержанием отправляемых Телеграм без надобности знакомились машинистки. Существенным недостатком в работе восьмого отдела является то, что он продолжает работать в условиях, выработанных мирным временем, а именно обработка, учет и хранение военно-оперативных шифровальных телеграмм по связи с фронтами, не отделены от остальной работы отдела. Эти телеграммы учитываются в общих журналах, обрабатываются всеми шифровальщиками, хранятся в общих помещениях и общих столах с остальной перепиской и, теряясь в общей переписке, особо не контролируется. Б. По узлу связи. Узел связи НКО занимается передачей и приемом по телеграфу и радио, шифровальных и открытых фронтовых сообщений, и осуществляя связь с округами, нарушений, прохождений, учете, уничтожений, обработанных входящих и исходящих, Шифровальных открытых сообщений не установлено.